пять египет древняя колыбель империи где находился первоначальный очаг цивилизации откуда пошла империя согласно нашей реконструкции самое древнее государство на земле возникло в египте в долине нила кстати египтом раньше называли не все земли современного государства египет а одну только долину нила например согласно античному географу страбону Египтом в древности называли одну только узкую долину, где протекает Нил. То, что первое государство возникло именно в Египте, помнили еще и в XVIII веке. Древние называли Египет по преимуществу государством, ибо и в самом деле был он первоначальное государство в свете, писал автор того времени. Мы предлагаем вернуться к старому отвергнутому ныне взгляду о происхождении человеческой цивилизации из единого очага в долине Нила, поскольку взгляд этот прекрасно согласуется, с новой хронологией. а Мы не можем точно сказать, когда именно в долине Нила возникло первое на Земле государство. Скорее всего, это случилось очень давно, еще в дописьменные времена. Письменная же история человечества, согласно новой хронологии, началась где-то в IX-XI веках нашей эры. В общих чертах наша реконструкция представлена на рисунке 1. Рисунок 1 общая схема нашей реконструкции истории. Показан предположительный путь распространения белого человека из экваториальной области Евразии вдоль берегов южных морей на запад затем в Красное море и, наконец, в долину Нила, где возник очаг цивилизации в виде первого на земле земледельческого государства. Здесь люди научились делать медные орудия, а в качестве денег было назначено золото. По морским путям были освоены берега Средиземного и Черного морей и впадающих в них крупных рек – Дуная, Днепра, Дона, а также Волги – с переволокой из Дона. С открытием железа столица империи перемещается на Босфор, ближе к железным рудникам и приблизительно в центр освоенного тогда мира. После эпохи Христа XII века, в ходе последовавшей за ней смуты XIII века, древняя империя со столицей на Босфоре разваливается, а затем возрождается со столицей уже на Руси. В четырнадцатом 16 веках великая русская средневековая империя осваивает внутренние просторы евразии а также америку древняя природина египет служит царским кладбищем до 15 века умерших царей возят хранить на родину предков в забальзамированном виде В 15 веке старая царская династия тесненная от престола империи уходит на юго-восток в индию китае Таиланд, Камбоджу, Иудею, Малайзию, остров Яву, создавая там государство империи старого образца. Впоследствии в 16-20 веках все они были уничтожены. Великая русская средневековая империя развалилась из-за внутренних смут в начале 17 века.